Глава четвертая Ах, как же Джен была зла! На Игрит, Ректора, Тейта Нортона, но больше всего на себя. За наивную недальновидность и преждевременную веру в успех. То, что зелье не подействовало, могли объяснить лишь несколько причин. Во-первых, у Илазара может иметься природный иммунитет на привороты, либо установленная искусственная защита. Во-вторых, к делу мог приложить руку незнакомец которого ей не повезло встретить вчера ночью. И что-то подсказывало обратить внимание именно на последний вариант. Знать бы еще, кто такой этот лжей Лазар. Раз Герс вызвал его в Старк вот по личным вопросам, значит доверял. К тому же, насколько Дженни могла судить из их короткого разговора, ночной гость должен был проверить защитные чары или что-то подобное, о чем ректор так сильно волновался. Скорее всего, ее аккуратные действия по ослаблению дверного заклятия щита все же были не такими незаметными, как ей казалось. Но самостоятельно ректор не смог додуматься, что же такое творится, вызвал подмогу. А подмога взяла и все поняла. Клятый колдун! Как чувствовала, что проблема от него огребет по полной. После трусливого побега из столовой Дженни отправилась к аудитории зельеварения. Именно там должна пройти вторая пара, на которую она рассчитывала попасть. А еще нужно было встретиться с бу. Спустившись в подземелье, добралась до нужных дверей и уселась на лавку, ожидая завершения первого занятия. В коридоре было пусто и тихо, это помогло немного успокоиться. Щеки все еще горели, сердце учащенно билось, а в груди неповоротливо перекатывалась обида. Он ведь знал, что нравится ей. Она не раз давала это понять, и все же вытер ноги об ее чувства, выставив полной дурой перед Тейтом. Как только мог додуматься такое предложить сыграть роль временной невесты ради каких-то там его целей. А потом что? После завершения сделки. оставит ее одну с подмоченной репутацией и пороганной честью? Ведь стоит им сделать заявление о помолвке, хоть и фальшивой, тут же прикуют к себе взгляды всего Старквуда, а, возможно, целого королевства. Семья Дальстейнов весьма уважаема в обществе. С такими серьезными вопросами, как замужество единственной дочери, родители Дженна уж точно не будут играть. В любом случае, Элазар Герс показал себя не с самой лучшей стороны, предложив подобное молодой ведьме, уязвив ее чувства и уколов в самое сердце. Ведьм злить нельзя, все об этом знают. Немного отдышавшись и придя в себя, Дженни мысленно позвала Бу. Обычно он редко отзывался ей, если ей не грозила какая-либо опасность. Предпочитал, чтобы она сама приходила к нему на аудиенцию. Но в этот раз он неожиданно быстро очутился напротив. Черная бесформенная дымка рассеялась, являя небольшого лохматого пса с широкими висячими ушами. Интересный образ он решил сегодня воплотить. Джин хлюпнула носом и посмотрела в красные глазища, едва заметные на заросшей длинной серой шерстью морде. «Чего мы снова такие печальные?» — Завел знакомую шарманку Бу. Памильяр никогда не забывал отметить ее эмоциональное состояние. «Он обидел меня, Бу. Он так меня обидел!» От озвучивания вслух стало еще горше, и Джен не удержала одинокой слезинки, красиво стекшей по бледной щеке. Вообще, плакать она умела, так, чтобы добиваться своего. Слезы сильное оружие, если правильно их применять. Только вот сейчас она даже не думала о какой-либо выгоде. Ей действительно было очень обидно. Пёс сердито рыкнул, подошел ближе и уложил на колени Джен голову. «Разве зелье не подействовало? Он же вчера скурил приличную порцию табака!» «Нет, не подействовало. Уверена, это все незнакомец. Он как-то вмешался». «Ну, прям-таки вмешался. Откуда ты знаешь?» Джен хмуро на него зыркнула, и Бу решил не развивать тему. «Ладно, это можно проверить. Могу быстренько смотаться в покой к твоему ненаглядному и обнюхать стол, где спрятан табак. Если в магию зелья как-либо вмешивались, я это почую». «Не надо уже ничего проверять» и Лазар разбил мне сердце. «Как это?» «Вот так». Предложил временно стать его невестой, дабы у него там что-то с делами удачно выгорело. «А потом решить проблему с моей влюблённостью, ведь магия и не с таким справлялась». Повторив слова, Герза почувствовала себя ещё хуже. «Какой же он говнюк!» Именно так назвала бы его бабуля. Даже не подумал, как сильно мог ранить нежное девичье сердце. А может, прекрасно знал об этом, но все равно сказал, ведь дело до Дженни ему никакого не было. «Да, дела», — протянул фамильяр и ненадолго замолчал. Дженни пару раз тяжко вздохнула, решив, что никогда больше не покажется на глаза ректору. И Нортону тоже. Но тут пес вдруг спросил. «И как мы будем мстить?» Она удивленно вскинула бровь, выпрямляя до этого сутулиную спину. «В смысле?» Бу удивился такой реакции еще больше, чем она его вопросу. То есть тебя все устраивает, и ты согласна до конца года ходить по старководу с опущенной головой, как побитая собака? Ну что я могу сделать? Приворот на него не подействовал, а его предложение очень сильно пошатнуло идеальный образ в моих глазах. К тому же Тейт Нортон в курсе всего. Теперь я не уверена, хочу ли еще хоть что-то делать ради Лазара и вообще. «Возможно, Игорь права и шар показал совсем не то, что я увидела». «Как это что можешь сделать?» Фамильяр возмутился до глубины души, вновь обращаясь черным плотным дымом с красными глазищами. Он завис в метре над полом и оттуда пытался прожечь хозяйку наполненным немым укором взглядом. «Неужели я ошибся при выборе ведьмы?» «Но это уже ни в какие ворота. Во-первых, я сама пришла к тому лесу, дабы выбрать себе фамильяра. А не наоборот». Она быстро осеклась, отводя глаза. По факту Бу все же прав. Не явись он на ее приглашение, была бы она сейчас одна, одинёшенька против жестокого мира коварных мужчин. Надо собрать гордость в кулак, обратиться к природной сущности и выдать что-нибудь эдакое, дабы и Лазар на всю оставшуюся жизнь запомнил, чем чревато обижать молодую, полную нерастраченных сил ведьмочку. Да, согласна с тобой. Он должен поплатиться за мои слезы. Вот только бабуля говорит, что месть — это такое блюдо, которое подают холодным. «Боюсь, пока оно остынет, ты сама перегоришь», — мудро подметил Бу, превращаясь в ворона и приземляясь на лавку рядом с Дженни. «К тому же, прямо сейчас наказывать его не обязательно. Все же ты точно не знаешь, кто именно виновен больше — ректор или его двойник. Надо бы для начала разузнать об этом». Джен уже полностью успокоилась, даже начала потихоньку генерировать варианты. Например, можно написать на него жалобу в совет за подобное предложение. Мало ли какие у студентки могут быть чувства к обаятельному мужчине. Да тут половина Старквуда в этом виновна. А вот смущать невинную девушку, предлагая столь компрометирующую сделку, право ему точно никто не давал. А еще неплохо бы рассказать обо всем отцу. Вот где настоящий попадос. Герс вылетит с должности ректора быстрее, чем сможет произнести слово «невеста». На секундочку, у Дженни в груди поднялась воодушевляющая волна тепла, намекающая, что мыслит она в верном направлении. Но огонь этот быстро стих, возвращая назад в реальность. Что бы сейчас ни сочиняла, вряд ли способна играть настолько крупно. Ведь в итоге все может повернуться совершенно не в ее пользу. А зачем так рисковать? Тем более вмешивая сюда родителей. Их осведомленность наверняка выльется в весьма неожиданные последствия. «Я могу согласиться», — неожиданно для себя проговорила она. Тихо, едва слышно, будто разговаривала с собственными сцепленными на коленях пальцами. «Чего?» — каркнул Бу, перелетев ей на плечо. «Согласиться могу, на сделку, и влюбить его в себя. В роли невесты, хоть и фальшивой, это будет не так сложно, верно?» Ворон помолчал немного, задумчиво щелкая клювом. «Что-то я не понял!» А как же наша мстя, ты решила закрыть глаза на унижение и продолжить добиваться его? Дженни прикусила губу и дернула плечом. Фамильяр был слишком тяжелый, дабы терпеть его на себе дольше минуты. Око за око, Бу, он растоптал мои чувства, а я в ответ разобью его сердце. Последние слова утонули в звоне колокола, оповестившего об окончании первой пары, но ворон меня услышал. И прежде чем коридор наполнился звуками голосов и торопливых шагов, он спросил, «Чем я могу помочь моей замечательной ведьме?» Похоже, решение Дженни ему очень даже пришлось по душе. «Помоги сделать так, чтобы родители не узнали. Это очень важно». «Об этом можешь не волноваться. У меня есть парочка знакомых за пределами Старквуда. Они все устроят». Джена удивленно взглянула на ворона. Какие столичные знакомства могут быть у темной сущности всю жизнь проторчавшей среди белочек в колдовском лесу? Ну, не только белочек, там явно зверушки и покрупнее водятся, но факт остается фактом. А кому это ты? Секрет. Я еще не настолько тебе доверяю. С этими словами фамильяр исчез, оставив лишь несколько плавающих в воздухе лоскутков черного дыма. Вот уж удивил, так удивил. Она целую минуту не двигалась с места, наблюдая, как тьма медленно рассеивается перед ее лицом. Вывел из задумчивого оцепенения голос Игрит, слишком резко ворвавшийся в тягучие мысли. «Вот ты где! Как только могла проспать! Я же тебе будильник оставляла!» Дженна сфокусировала взгляд на возникшей из ниоткуда блондинки. Та от чего-то хмурилась, словно это ее ждет разнос от Грымзы Груль. Хоть следующая пара только через пять дней ведьма ни за что не забудет, что Адальстейн в прошлый раз не было. «Интересно узнать, что там за будильник был, если я его не услышала», ворчливо пробурчала в ответ Дженни. Утренняя злость на подругу давно пропала, но недовольство проявить все же требовалось. «Как какой?» «Обычный, какой и всегда. Петух, что ли?» «Ну да». «Тогда странно». Игрит еще на первом курсе создала особое заклинание, призванное ровно в семь утра кричать петухом до тех пор, пока все спящие в комнате не проснутся. Дело в том, что гадская птица не затыкалась и стояла на своем до самого конца. Как же Джен смогла сладко спать при таком концерте? Неужели настолько вымоталась накануне? Ладно, мы еще это обсудим. Нахмурилась Дженни, усиленно вспоминая, слышала она не сквозь сон или нет. А чего то сама меня не разбудила? Игорь слегка порозовела, таинственно улыбнувшись. Так я из комнаты выскользнула еще в четыре утра. Севка позвал рассвет встречать на лысой горе. Джанза улыбалась в ответ, предчувствуя, как интересно пройдет зельеварение под рассказ подруги об утреннем романтическом свидании. Рассвет, говоришь? Ну пойдем, расскажешь в самых точных подробностях. Схватив Игрит за руку, потянула во освобожденную предыдущим курсом лабораторию. Своими новостями она делиться с подругой пока не хотела. Наверное, боялась, что та подберет слишком правильные слова и с легкостью уговорит ее передумать.